с высокопоставленными представителями нацистской Германии, были по настоятельному требованию Сталина прекращены. Когда советские воины достигли имперской канцелярии, Гитлеру не оставалось ничего другого, как покончить с собой. Тот, кто в недавнем прошлом похвалялся, мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться, уничтожил себя самого, обрек Германию на национальную катастрофу. Вполне закономерный и логичный финал тех, кто придает забвению уроки истории. В обращениях советского командования, в частности в листовках, сброшенных над Берлином, говорилось о бессмысленности дальнейшего сопротивления и подчеркивалось, что советская армия имеет лишь одну цель – уничтожить гитлеровский режим и наказать Гитлера и всю его преступную клику. С призывом сложить оружие к фашистскому командованию обратились возникшие весной 1945 года в Берлине немецкие группы сопротивления. Но несмотря на это, части берлинского гарнизона, засевшие в районе Рейхстага, Тиргартена и Бранденбургских ворот, продолжали сопротивляться. 30 апреля в 18 часов первые советские солдаты, преодолевая яростное сопротивление, ворвались, наконец, в Рейхстаг. С боем брался каждый этаж, каждый метр. Поздно вечером советские разведчики Егоров и Кантария водрузили на сферическом куполе Рейхстага Знамя Победы. Немного опережая события, расскажу об истории нескольких плит от здания Рейхстага, ставших священными реликвиями нашей славы. Правительство канцлера ФРГ Аденауэра, проводившего реваншистскую и милитаристскую политику, ассигновало в начале 60-х годов более 100 миллионов марок на восстановление здания Рейхстага, преследуя при этом две цели – подкрепить свои незаконные притязания на Западный Берлин и превратить его в арену провокаций против СССР, ГДР и других социалистических стран. Начиная реконструкцию здания – Бонские власти распорядились прежде всего уничтожить все исторические надписи, оставленные на нем советскими военными победителями Сотрудникам советского посольства, узнавшим об этом, удалось установить контакты с работавшими в Рейхстаге патриотами-антифашистами. Тайно от администрации те осторожно выпилили несколько каменных плит с надписями Бережно упаковали их в специальные ящики и в один из ноябрьских вечеров 1963 года погрузили, а каждый весил более 100 килограммов, в прибывший в условное место микроавтобус, который доставил их в советское посольство. А на следующий день они были переправлены самолетом в Москву и переданы Музею Вооруженных сил СССР где нашли свое место в Центральной экспозиции. Одна из плит экспонируется в Музее революции. Вот одна из надписей на плитах. «Кремля вам, гадам, не видать, а рихстагу капут». Хорошо сказано. 1 мая 1945 года, когда рассеялся пороховой дым, в лучах восходящего солнца уже рейла над Берлином красное полотнище страны Советов, Падение Берлина предрешило крах гитлеровской Германии и завершение войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в берлинском районе Карлсхорст был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Весь мир рукоплескал мужеству советских воинов-победителей героическому подвигу доблестной советской армии, «Весь цивилизованный мир», — говорил в 1945 году американский генерал Стилуэл, «должен особенно ценить заслуги центральной фигуры в этой борьбе русского солдата». Смотри известие, 1945 год, 3 июня. Советский Союз, принявший на себя основной удар фашистской военной машины, внес решающий вклад в ее разгром, и это было подтверждено самыми авторитетными свидетельствами западных политических деятелей того времени.